Глава двадцать восьмая. Ангелина. Я останусь с ним на ночь. Ему нужно немного успокоиться, и тебе тоже. Я сцепила руки в замок и закусила губу. Сейчас у всех троих эмоции сильно зашкаливали. Мне хотелось верить, что все окажется не так страшно, как казалось в эту минуту. На Андреи по-прежнему не было лица. Них почти час плакал в захлеб, рассказывая мне о своих страхах. Я находилась в полном замешательстве и не понимала, как себя вести и что говорить. Комок в горле невозможно было проглотить с того самого момента, когда я переступила порог палаты, в которой лежал Ник. Почему мальчику так сложно делиться своими мыслями и переживаниями с отцом, я понимала, и от этого ещё тяжелее становилось на сердце. Какой-то замкнутый круг. Я заглядывал к вам полчаса назад, когда вернулся от врача. Он засыпал, И я не стал вас тревожить. Мне жаль Андрей, правда жаль. Ему потребуется помощь психолога. Он очень переживает. И пока даже сам не понимает, чего боится больше: умереть или того, что ты останешься один. Андрей кивнул и присел на диван. Я подошла и опустилась рядом. Не хотелось, чтобы все эти диагнозы у Ника оказались ошибочными. И если мне здесь находиться было неприятно и страшно. До что говорить про ребенка? По кофе, предложил он, а я кивнул, чувствуя, как внутри все дрожит от эмоций. Спустя пять минут Андрей вернулся с двумя картонными стаканчиками. Я принял напиток из его рук, отмечая про себя, что мужчина все же хорошо держался или делал видимость, как и я. Что сказал врач? спросила я, помощившись, когда горячая жидкость обожгла губы и язык. Ничего нового. Будут готовить к операции. Я сейчас поеду в офис, введу Бострыкина кратко в курс дела, потому что не могу в таком состоянии думать о делах. Завтра утром тебя сменю. Если всё будет удачно с переливанием крови и анализами, то Ника отпустят на пару дней домой до следующих процедур. Это не опасно, но я просто сегодня много читала об этой болезни. Если ему назначат курс химиотерапии, То все контакты лучше минимизировать я килась заметив как андрей сжал челюсти и отвернулся ну куда я лезла со своими вопросами он наверное и сам толком ничего не знал ладно я взяла андрея за руку и сжала её возможно нам следовало сразу приехать к нему вдвоём все эти страхи и его истерика не эти нужно было выплеснуть это всё наружу он ребёнок маленький мальчик и у него нет жизненного опыта, который есть у тебя. Он живёт другими понятиями. Но чего вы оба боитесь? Это причинить друг другу боль. Будем отталкиваться от этого. Найди психолога, Андрей. Одни мы не справимся. С ним нужно это всё проговорить. Я не обладаю такими умениями, в принципе, как и ты. Если добиться от него эмоциональной стабильности, То это в будущем залог успешного лечения. Мы допили кофе, и Андрей поднялся, увлекая меня за собой, и крепко обнял. "Спасибо", прошептал он мне в волосы и погладил по спине. "Я позвоню вечером и приеду завтра утром". "Да, так будет лучше для всех". Я оставила на его щеке лёгкий поцелуй, а спустя минуту стояла в палате и глядела на спящего Ника. чего он натерпелся за этот день и какие только слова не говорил. После этого он казался мне значительно старше своих сверстников. Так сильно он переживал, потому что боялся. И будь с ним сейчас рядом его настоящая мама, возможно, всё воспринялось бы мальчиком по-другому. Не знаю, как Эльвира и другие женщины Андрея, но я с самого начала не могла отделить этих двух мужчин друг от друга. И в дальнейшем не собиралась этого делать. Для меня этот день стал показательным. Я поняла, что сын и отец были одним целым, и взаимосвязанным звеном. Но пока такой сумбур творился в их взаимоотношениях, будет сложно добиться успеха в лечении мальчика. Вроде два близких и родных человека, а такая бездна непонимания между ними. Я присела на небольшой диванчик в углу палаты и незаметно заснула на нём. Не слышала, как звонил Андрей, и проспала почти до самого утра, пока к нам не заглянула медсестра. Ник под действием успокоительных тоже спал всю ночь, а я была так вымотана эмоционально, что вырубилась и без всяких лекарств. "Разбудили тебя?" Нику поставили систему, а я присела на край кровати и поглядела в его грустное лицо. "Завтракать будешь?" Нет, качнул он головой, посмотрев на меня безразличным взглядом. Почему ты осталась со мной, а не папа? В его голосе не было упрёка, а вид был отрешённым и задумчивым, словно мыслями он находился не здесь, а где-то очень далеко. Возможно, так действовали успокоительные препараты, которые ему вкололи вчера. Он скоро приедет. Ты не хотел, чтобы я осталась с тобой? Я погладила его по руке, но он снова никак не отреагировал. Почему? Лучше с тобой, чем одному. Я ушла с работы, и теперь буду с тобой очень часто. Ты не против? Да. В голосе послышались удивленные нотки. Это папа тебя попросил? Нет. Я сама так захотела. Так ты и не рад? Был бы куда больше рад, и если бы ты согласилась раньше. Всегда должны быть какие-то причины. Да, ты прав. Стоило сразу соглашаться. Я попыталась улыбнуться. Это всё амбиции и желание показать, что способен на что-то. Но иногда у жизни на нас свои планы. Я решила, что сейчас для меня важнее быть с тобой. Ник подвинул ноги и показал глазами на освободившееся пространство. Ложись. Шумно выдохнул он и задрал голову к капельнице. Это, кажется, надолго. На 2 часа будут капать два раза в день. Хочу, чтобы ты сегодня съездила домой и привезла книжки и игрушки. Думаю, папа и так что-нибудь сейчас привезёт. Но я сделаю всё, что скажешь. Мне кивнул и задержал на мне серьёзный взгляд. А помнишь, когда ты сомневалась вести меня к отцу на работу или нет? Я сказал тебе, что раз ты меня спасла, то не имеешь права теперь бросать. Я пожала плечами. Тот день смутно припоминался. Столько было событий, да и после не меньше. Одно наслоилось на другое. И всё, что я отчётливо помнила, это последующую встречу с Ником и его отцом, когда ко мне в квартиру пришёл за вещами Кирилл. А если бы я тебя не встретила тогда, то мне было бы сейчас грустно вдвойне. Я хмыкнула и улыбнулась. Ну вот, протянула я. Ты уже ищешь положительные моменты и анализируешь ситуацию. Куда, кстати, подевался твой боевой настрой? Помнится, ты был таким зазнайкой. Туда, хмыкнул он и показал глазами на капельницу. Пока все мои друзья веселятся и живут обычной жизнью, я буду находиться в больнице. Интересно, хоть кто-нибудь из них придёт меня навестить? Многих хочешь увидеть. Есть и только Вадимы и Сергей. А вообще нет. Не хочу. Пусть лучше никто ничего не знает. А ещё чего хочешь? Я по крупицам вытягивала из него слова. Ник говорил с неохотой. Много чего хочу. Папа обещал полетать на вертолёте над Москвой, свозить меня на море. Я хотел покататься на велике на даче. Продолжать? Я кивнула. Ник долго перечислял. А я достала телефон из кармана и незаметно для него включила диктофон, чтобы потом ему напомнить обо всём, когда он выйдет из больницы. Столько всего ему нужно будет переделать. Да, дел у тебя много, ухмыльнулась я. Часть из них вполне выполнима. И, кстати, на вертолёте я бы тоже полетала. Надо спросить у твоего врача, можно или нет. А как только окажемся дома, то ист требоимство его отца полёт над Москвой как тебе идея с энтузиазмом предложила я да надо грустно улыбнулся он мы почти полтора часа болтали пока ниг снова не заснул андрей появился в палате около 10:00 утра сказал что внизу меня ждёт павел но я не хотела уезжать не попрощавшись с ником хотела увидеть как он отреагирует на новость что проведёт весь день с отцом я не собиралась стать на сеткой для мальчика, но мне со стороны было немного проще смотреть на всю эту ситуацию. Нежели Андрею. С возможностями и связями мужчины, его достатком всё выглядело не так печально, как могло бы быть на деле. Болезнь врачи распознали. Лечение скоро начнётся. Нужно просто принять это всё и идти вперёд маленькими шажками, но не останавливаться. Не оглядываться на все трудности и сложности. Как провели ночь? Я зевнула и потёрла рукой сонное лицо. Я бы с удовольствием поспала ещё немного, и на более удобной кровати спали. Я слабо улыбнулась, заметив, как складка на лбу Андрея разгладилась. И сегодня он уже немного спокойнее на всё реагирует, чем вчера. Ты сам хоть поспал? Я не стала говорить Андрею, что выглядел он уставшим. В полночи ворочился и думал о том, как вы тут напрасно. Мы о тебе не думали, но я снова не смогла сдержать улыбки. Сейчас мы были втроём, и все вчерашние события оказались не такими ужасными. Недаром говорится, что утро вечера мудренее. Какие планы на день? спросил Андрей, протянул руку и погладил меня по лицу. Их на самом деле не так уж и много. Думаю, к вечеру справлюсь с большей их частью. Позавчера я говорил о твоём переезде к нам домой. Думаю, не стоит откладывать это в долгий ящик. Зачем же так скоро? Нику ведь ещё не провели операцию. Когда его начнут отпускать домой, я... Дело не только в нём, перебил меня Андрей. Хочу приезжать домой и видеть в нём тебя, а не мчаться на другой конец города, чтобы это сделать. Ах, а вот зачем я тебе нужна? Чтобы жила в твоём доме примерно, как моя рыбки сейчас. которые со вчерашнего вечера ещё голодные. Мне захотелось его обнять, но я боялась это сделать. Что если Ник вдруг проснётся и всё не так поймёт? Новых стрессов нам было не нужно. Людмила Ивановна не допустит, чтобы ты голодала, заверил меня мужчина. Тогда, может быть, ты ко мне? Я не смогла сдержать усмелки, зная наперёд его ответ. "Нет", прошептал он и покачал головой. "У тебя в квартире очень тесно". И шумоизоляция так себе. Намекал мне, что я громко стонала по ночам. Это был весьма убедительный довод. Но если отбросить шутки в сторону и на секунду задуматься над словами Андрея всерьёз, то дело было вовсе не в рыбках и шумоизоляции. Проблема заключалась в том, что я не хотела быть третьей лишней. Эльвира я мельком взглянула в сторону Ника, но он лежал с закрытыми глазами и спал. Я уверена, что она ещё обязательно согласится на твоё предложение помочь Никите. Вероятно, она захочет стать частью вашей семьи, а я так не смогу жить, чувствуя себя при этом ненужным звеном. Поэтому я не вижу смысла никуда торопиться. Между нами повисло напряжённое молчание. Взгляд Андрея снова сделался непроницаемым и холодным. Соглашайся, Ангелина. Я точно не буду против. Мы резко обернулись в сторону Ника. Он уже не спал и смотрел на нас. Неужели притворялся спящим и послушивал? Да, от него можно было ожидать все что угодно, если вспомнить все его проделки. Но вы вот что за сорванец? В нем определенно был заложен огромный потенциал. Я поднялась и приблизилась к Нику, заглядывая в его белое лицо. Нет, правда. Переезжай. Но ну что ты теряешь? Боишься поправиться на блюдах Людмилы Ивановны? Но ты и так худая. А так у меня хоть стимул появится вернуться домой. Только Эльвиру пап не надо домой. Он перевел взгляд на Андрея. Пусть рожает и отдает тебе ребенка. Если она будет его любить так же, как и меня, то мне уже заранее его жаль. Я обернулась и мы встретились с Андреем глазами. Ник как ни в чем не бывало повернулся на другой бок. и пробормотал, что ещё хочет немного поспать, накрылся одеялом по шею. Поцеловав его в макушку, я сказала с опытом, что вернусь завтра утром и вышла из палаты. Андрей остановил меня у лифта, взял за локоть и повернул к себе лицом. "Ну так что, даю Павлу отмашку, чтобы вечером заехал за тобой и твоими рыбками. Двое на одного?" спросила я, прищурившись. "Сильная артиллерия" Но так ведь нельзя. На пролом идете. Что тебя смущает? Прямо спросил он. Наверное, ничего. Я пожала плечами. Аквариум тоже брать? Выбери какой тебе понравится. Покажи картинку Павлу, и проблемы с переездом рыб решены. Что твои головастики не доедут до моей квартиры в контейнере с водой? Погибнут? Ухмыльнулся он, сканируя меня внимательным взглядом. До вечера. Выдохнула я, встала на носочки и поцеловала Андрея в щёку. Развернулась и зашла в лифт. Уже в машине достала телефон, чтобы позвонить маме, но увидела несколько пропущенных звонков от неизвестного номера. Отвечать на незнакомые номера, а тем более на них перезванивать, я не имела такой привычки. Но когда мне с этого номера набрали снова, а потом ещё раз, я нарушила свои правила. Это Эльвира. Раздалось в динамике телефона, а я закатила глаза. Но кто бы сомневался, кому бы еще я понадобилась? Не получилось у нее с Андреем поговорить, так она решила действовать через меня. В отличие от мужчины, я знала, кто сливал Эльвири всю информацию и докладывал о каждом шаге Вихрого. И мой номер, который был в личном деле, ей, наверное, тоже выдала Виталина. У меня к тебе разговор. Но я бы не хотела обсуждать этот вопрос по телефону. Сомневаюсь, что нам и вовсе нужно хоть что-либо обсуждать. Все вопросы вам лучше решать непосредственно с Андреем, но не со мной. Я беременна от него, резко выпалила женщина. Это было сказано таким тоном, словно она насмотрелась мелодрам. И после этих слов я должна была дрожащим голосом сказать ей, что не буду рушить их с Андреем счастье и сама ликвидируюсь. Пожелаю счастья и навсегда выключить телефон только после ночи, проведённой с мальчиком в стенах больницы, и всего, что вчера с ним пережила, во мне проснулся какой-то сильный инстинкт. Мальчика хотелось оберегать и защищать. Достаточно он уже настрадался, а сколько ещё ему предстоит всего пережить. Нику сейчас была необходима поддержка, а Эльвира её обеспечить не сможет. Я в курсе. И мне все равно, холодно произнесла я. Повисла долгая пауза. Я слышала частые дыхания в трубке. Эльвира не думала, что я была так глубоко посвящена в их отношения с Андреем. Теперь будет знать. Тогда я нисколько не ошиблась на твой счет, с горечью произнесла она. Ушлая, расчетливая деревенщина решила охмурить состоятельного человека и выбраться из своего трущобного болота за его счет? втёрлась в доверие к его ребёнку и моего задумала лишить отца не понимаю кто вам позволял говорить со мной в таком тоне андрей не маленький мальчик и сам разберётся в своих чувствах а я по-прежнему считаю что нам с вами говорить не о чем всего доброго я сбросила звонок и добавила этот номер в чёрный список Ещё несколько часов назад я сильно сомневалась, что могла бы хоть чем-то помочь Андрею и его сыну. А теперь была уверена, что нельзя никому уступать своего счастья. Нику будет со мной в Бразилии лучше, чем с Эльвирой, потому что ей на него здорово было наплевать. А сейчас и подавно. Будь я на месте беременной женщины, никогда бы не опустилась до звонков новым левонницам Андрея с просьбами оставить его в покое. Нельзя заставить человека делать что-то против его воли. В итоге ничем хорошим это ни для одной из сторон не обернётся.